встречи. Мы были почти одногодки. Пётр был старше меня на 1 год. Учились в одной гимназии, но в разных классах. Знали друг друга, но подружились только в последних классах. Однако потом пути наши разошлись. Он пошёл в Московский университет на искусствоведческий, а я в высшее техническое. Был Пётр всегда серьёзен, добр, зачитывался книгами, любил искусство, театр, живопись, музыку, но я никогда не замечал его приверженности к религии. На несколько лет потерял его из виду и только после окончания мной МВТУ страной услышал, что Пётр досрочно окончил университет, написал книгу, являвшуюся результатом его исследований каких я тогда точно не знал. А ещё через несколько лет мне сказали, будто он стал монахом и священником, что меня несказанно удивило. Я женился, как говорят, по сильной любви, но через год жена внезапно ушла к моему товарищу, причём это было так неожиданно и непонятно для меня, что я буквально сходил от горя с ума. Не находил себе места, временами меня захватывала мысль о самоубийстве, бросался то к одним, то к другим людям, пытаясь найти помощь, и даже начал временами пить. Вспомнил о церкви, кинулся поговорить со священником, но ушел неудовлетворенный. Внезапно пришла мысль о Петре, решил разыскать его. Узнал, в каком храме служит, поехал, нашел церковь. Она оказалась небольшой и довольно древней. Помню, пришел в храм, встал в сторонке в одном из пределов. Петр служил обедню, молящихся было много и в основном интеллигенция. Обедня кончилась. Все стали подходить под благословение, и я видел, как люди целовали руку Петру, а он как-то по-особенному добро говорил почти с каждым. Мне это было странно, непривычно и не вязалось с представлением, сложившимся о Петре. Благословив всех, он ушёл в алтарь и через несколько минут вышел оттуда в подряснике и сразу направился ко мне, при этом у него был такой вид, который говорил, что он знал о моём пребывании в храме. Народов в церкви было ещё довольно много. Утром я немного выпил, и от меня, вероятно, пахло вином, поэтому молящиеся сторонились, но мне было безразлично. Что случилось? спросил Пётр. Этот вопрос и то, что он знал, что я в храме, потому что горе пришло ко мне, сразу обозлили меня, и я ответил: "Ничего, я попал сюда случайно". Хотя ответ был явно нелеп и глуп. Не отходя от меня Пётр остановил кого-то из проходящих и попросил позвать священника, находившегося здесь же в храме. И когда тот подошёл, сказал: "Отец Иоанн, прошу, отслушайте молебен, я сегодня не могу". И обратившись ко мне, произнёс: "Пойдёмте ко мне домой". Жил он недалеко от церкви. Шли молча. У него дома я всё рассказал. При этом без просьбы с его стороны а просто вырвалось мое горе наружу и, рассказывая, плакал надрывно и, вероятно, даже по-пьяному. Отец Арсений, я уже знал, что он теперь не Петр, слушал меня, не перебивая и не утешая. Кто-то во время моего рассказа приходил, пытаясь что-то сказать, но отец Арсений отвечал, что занят. Когда я окончил свой длинный избивчивый рассказ, отец Арсений просто и обыденно сказал, А виноват-то ты сам, ты же оттолкнул жену от себя, забыв про ее душу, стремление, желание. Говорил он недолго, но вдруг мне от его слов стало не по себе, и как будто завеса спала с моих глаз. Я осознал и понял многое, чего раньше не замечал, не хотел замечать, и мне стало почти легко. Прожил я у него три дня и ушел примиренным к жизни, пришел к вере и в церковь. Вот с этого-то времени и стал мы прежний товарищ и друг, моим духовным отцом и наставником. Проходили годы. Жизнь моя изменилась, я женился, любил вторую жену, шли звания, степени, жизненные успехи часто обгоняли мои способности. Я стал известен, но приходя к отцу Арсению, чувствовал себя студентом первого курса перед убелённым сединами профессором, и в то же время это был мой друг и товарищ. Лагерь и ссылки отрывали его от нас, но не отдаляли. И когда он после особого обосновался в городке Р, я постоянно ездил к нему, и вот об этих поездках и хочу рассказать. Сегодня я еду к отцу Арсению, как всегда волнуюсь. Жду от этой встречи чего-то большого и радостного. Поезд еще только подходит к вокзалу, но я уже встаю и одним из первых иду к выходу. Небольшой вокзал городка был шумен и суетлив. Из вагонов выходили люди, таща тяжёлые чемоданы, мешки, свёртки, корзины, набитые продуктами, закупленными в Москве. Пожалуй, я только один из всех шёл всегда с портфелем, где лежали книги и немного конфет, привезти которые всегда и всем наказывала Надежда Петровна. Городок был по-своему аккуратен, уютен, весел. Главы многочисленных церквей и соборов, хотя и потрёпанные временем и усердием человеческого небрежения и равнодушия, как-то по-особому украшали город, придавая ему сказочный вид. Покинув вокзал, я торопился к отцу Арсению. Утренняя свежесть, дыхание далёких лесов и полей, приносимое ветром, несли какую-то особенную бодрость и радость. И я шёл, волнуясь в предчувствии чего-то таинственного и радостного. Шёл, ожидая, что встреча принесёт мне нечто новое и заставит жизнь лучше. А вот и улица, знакомая, милая улица. Одноэтажный домик, где жил отец Арсений. Сейчас он был центром притяжения моей души, источником, откуда я должен был унести ту живую воду, благодаря которой, может быть, вера, надежда и человеческая любовь. Окна блестели, проглядывая сквозь ветви деревьев завешенные белыми занавесками, они придавали домику таинственность, привлекательность и уют и заставляли ещё больше стремиться в него, в то же время я иногда боялся войти в его дверь, потому что нёс в себе сомнения в правильности совершённых мною поступков и дел. Вот и калитка с большим железным кольцом, которое держит в зубах оскалившийся лев, чудо искусства древних русских кузнецов. Звонок прикреплён на заборном столбе. За калиткою дорожка покрыта крупным речным песком. Я звоню, толкаю калитку, и она пропев на несколько голосов открывается, и меня сразу охватывают сладковатые запахи прелых листьев, увядшей травы и ещё тёплой земли. Посаженная вдоль забора рябины краснеет гроздьями ягод. висящими в воздухе, и кажется, что находишься ты не в городе, и сошёл не 20 минут назад с современного поезда, а попал в какое-то необыкновенное, полное очарования царство ожидаемой радости. Сделав несколько шагов по дорожке, я останавливаюсь у двери и жду, когда Надежда Петровна откроет мне. Слышу шаги, разговор Надежды Петровны с котом, который постоянно вертится у её ног. И сейчас она боится наступить на него. Дверь открывается. Лицо Надежды Петровны вначале строгое, озаряется доброй улыбкой, и она радостно встречает меня. Прохожу, раздеваюсь, радуюсь предстоящей встрече, волнуюсь. Волнуюсь и думаю: вот иду сейчас к самому близкому мне человеку, которому через несколько минут отдам все свои сомнения, грехи, мысли, раздумья. А чего же волноваться? Ближе у меня никого нет, и всё равно волнуюсь. Если в момент моего приезда у отца Арсения находится кто-нибудь из его духовных детей или друзей, я жду. И иногда это бывает долго. Если же он один, то Надежда Петровна тихо стучит к нему и говорит, что я приехал, и тогда через несколько мгновений открывается дверь, и он, мой отец Арсений, Идёт ко мне радостный, светлый. Я подхожу под благословение, потом мы обнимаемся и несколько раз целуемся. Садимся, отец Арсений начинает расспрашивать о Москве, знакомых, друзьях, новых книгах, новостях и особенно церковных. Задаёт вопрос за вопросом. Я отвечаю. Иногда, услышав что-нибудь смешное, заразительно смеётся. Мы говорим, и я вижу ту же комнату, те же диван и письменный стол с креслом, иконы Божией Матери в углу, горящую лампадку, книги на столике под иконами, знакомые портреты по стенам, и опять книги в шкафах, на полках, на письменном столе. Всё как всегда, и в то же время новое, милое, дорогое, хотя и десятки раз виденное мною. Все новости мною рассказаны, и я замолкаю. Нет, нет, мне ещё многое хочется рассказать, но я просто боюсь утомить отца Арсения, отнять у него время. Замолкает и он, задумчиво смотря на меня и в то же время куда-то поверх меня. И от этого задумчивого взгляда мне делается не по себе. В памяти всплывает всё прошедшее за последнее время, и особенно то, что совершено мною плохого. И вот именно в этот момент отец Арсений скажет мне: "Зачем Зачем вы так обидели человека? А мы с вами христиане, и нам не должно поступать так. От ожидания этих слов я и волновался и диакон ему, потому что стыжусь своих поступков. Я сделал не так, как он учил. Я, начиная рассказывать, пытался оправдаться, найти извинительные причины, но слушая сам себя, понимал, что неправ. Приходил час исповеди, и мне делалось не по себе. Отец Арсений становился почти гневен, глаза его темнели, и готов был провалиться сквозь землю от ощущения собственной отвратительности и греховности. Молились мы подолгу и вместе. Молился он необычно легко, молитва с ним очищала, возвышала и поднимала. Он учил, наставлял, вел по пути веры, и в то же время — Это был самый близкий мой друг, с которым мы по-настоящему дружили, говорили обо всём, много, и, конечно, о главном, о вере и пути верующего. Он много рассказывал о себе, о своей жизни, о людях, с которыми встречался, унёс от них что-то хорошее, научился любить человека, молиться, идти к Богу. Отец Арсений бесконечно любил человека, видя в нём образ Божий. Бывало после исповеди мы сидели и подолгу разговаривали, и в этих разговорах черпал я знания веры и находил духовные силы. Я уезжал от него обновлённым и от встречи до встречи жил тем, что он мне давал. И мне казалось, что только со мной он был таким особенным и замечательным человеком, но, конечно, это было наивно. Приехало очень много его духовных детей и друзей, для которых он был тем же духовным отцом и другом, как и для меня. Но каждый из нас считал, что только с ним и именно с ним был отец Арсений таким, как я рассказываю. О нём много говорили, рассказывали о чудесах, бывших с ним. Я помню, как в одном из разговоров я спросил об этом отца Арсения. Он сразу погрустнел, задумался, потом сказал мне: "Чудесного чуда Нет, со мной ничего такого не было, чтобы можно было назвать чудом. У каждого иерея, исповедующего, причащающего, напутствующего умирающих, ведущего своих детей духовных, бывает много замечательных с духовной точки зрения событий. Также много необычного происходит и у каждого верующего человека. Но часто мы не можем понять и осознать меру происходящего, раскрыть в них волю Божию, Его руку помощи, руководству То, что происходило со мной, или то, что я видел вокруг себя, часто потрясало меня, повергало в трепет, и я начинал отчетливо видеть волю Господню. Я не раздумывал и не задавал себе вопросов, чудо ли это Господне или результат необычайного стечения обстоятельств в жизни. Я твердо верил и верю, что Господь привел нас к совершившемуся, а следовательно, какими бы путями мы ни шли, во всем было только Его и Его. воля. И только так, понимая совершаемое, человек постигает Господню волю. Были ли то действия, происходившие вокруг меня или события, где я сам был участником, они глубоко поражали меня, и я говорил себе «это чудо», но, сознавая свое ничтожество и несовершенство, понимал, что не мне созерцать чудесное». В жизни всё является чудом, а самым главным то, что волю Господню человек живёт на земле. Верьте в это. Я увидел, что вопрос мой расстроил отца Арсения. Как-то я спросил его: "Отец Арсений, мы духовные дети ваши. Часто говорим о прозорливости духовных отцов и нечего греха таить о том, что и вы обладаете этим даром". И отец Арсений резко прервал меня, сказав: Не продолжайте. Вы плохо знаете, что такое прозорливость. Иерей, постоянно общающийся с людьми, выслушивающий их горести, тяжести, жизненные радости, невольно познает душу человеческую, а если он искренен в любви своей к духовным детям и глубоко внимателен к ним и памятлив, то есть все помнит о них, то невольно начинает видеть, подмечать и ощущать любое движение души верующего, которого он знает и с которым постоянно общается. Возьмите мать малого ребёнка, ведь она всё видит и подмечает в его поступках и заранее предугадывает его мысли и действия, потому что это её ребёнок, которого она знает и любит. Так и Иирий замечает всё в пришедшем к нему человеке и часто безотчётно высказывает пришедшему то, что тот хотел сказать, но это не прозорливость, а духовная наблюдательность, которую имеют многие. Прозорливость это дар Божий, который даётся избранным, таким как отец Иоанн Кронштадтский, а не нам грешным. Закончим этот разговор, он ни к чему, сказал отец Арсений. Уишанг я всегда от отца Арсения спокойным, радостным, однако расставание с ним расстраивало меня. За несколько дней домик, улица, городок становились родными, а комната отца Арсения была обетованной обителью, но приходилось уезжать. Обнимая отца Арсения, получая прощальное благословение, прощаясь с ним, я что-то терял, но жил ожиданием новой встречи.